Игорь Гамаюнов. Обреченный на правду. Этот человек среди политзаключенных стал легендой. В лицо его почти никто не помнил. Само имя его возникло спустя несколько месяцев после суда. Сведения о его деле были крайне скупы, но и они уже обрастали подробностями. Диссиденты стали вдруг вспоминать, как кто-то неизвестный, никем невидимый, иногда называвший себя по телефону именем Олег, помогал им. Предупреждал об обысках и арестах. Доставал и передавал пропуска на закрытый судебный процесс. Снабжал информацией, которой мог обладать только работник госбезопасности. Потом выяснилось, человек-невидимка был капитаном госбезопасности Виктором Ореховым. осужденным на восемь лет, сгинувшим, как утверждали, в местах заключения. Впрочем, тут ходило несколько версий. Одни утверждали, что его навсегда погребли в психушке, другие, будто он, искалеченный в лагерях, умер мучительной смертью. Третьи предполагали, он освободился, но живет замкнуто, чуть ли не под другим именем, В августе 1990 года в Ленинграде на съезде политзаключенных о нем говорили как о трагической фигуре минувших лет. Те, кто надеялся, что он еще жив, мечтали пожать ему руку. Виктор Орехов. Он жив. Он писал мне в литературную газету из мест заключения, а когда освободился, то пришел в редакцию. История его преступления и наказания записана у меня на магнитофонную пленку. Я хочу ее рассказать, потому что это часть нашей общей истории. То, что не должно быть забыто, чтобы с нами не случилось. Арест. В тот день, перед тем, как выехать на работу, он туда позвонил. Ему сказали, «Здесь тебя заждались». Он понял, случится сегодня. Но отступать было поздно, да и невозможно. Знал, за ним уже установлена наружка. Его телефоны прослушиваются. Наружка. Наружное наблюдение. В кабинете он снял пиджак, стояла жара невыносимая. Пошел по коридору к начальнику. Увидел, у окон, у лестницы маячили фигуры. «Ага, вон и то ли здесь». Этот молодой и спортивный был ему особенно неприятен. то ли убрали на самые острые дела. Это он в те 70-е годы на Пушкинской, во время митинга в День Конституции, изобразил возмущенную общественность, кинув в выступавшего Андрея Дмитриевича Сахарова заготовленный заранее целлофановый пакет с грязью. Начальник велел надеть пиджак. «Поедем в Лефортово». «Зачем?» Нужно провести служебное расследование. Уточнять, почему его нельзя провести здесь, было нелепо, вернулся за пиджаком, заметив, как сдвигаются вслед за ним фигуры сотрудников. По лестнице шел в их плотном кольце. Успел подумать, уж не полагают ли они, что изловили в своих рядах опаснейшего шпиона. Он был странно спокоен, сам потом удивлялся. Двигался, говорил, жестикулировал, словно бы автоматически. почему не боялся? Надеялся, его дело обретет огласку, дойдя до верхов КГБ и ЦК, и он сумеет доказать, что действовал не во вред в стране, а во благо. Сумеет всем раскрыть глаза на причины и смысл диссидентского движения. Он был тогда все-таки еще очень наивен. Диагноз судебно-медицинской экспертизы вменяем, но инфантилен. Верил, Ни Андропов, ни Брежнев не знают всей правдой о проблемах своей страны и особенностях работы госбезопасности, и вот теперь-то, после его громкого судебного процесса, наверняка узнают. На первом допросе, через полтора часа, Орехов спохватился. Попросил следователя отослать жене Нине два талона на посещение врача. Сам ее записал, а то время пропустит. Следователь не выдержал. «Да вы о чем думаете, Орехов?» И капитан Орехов немедленно ответил. «О здоровье жены?» «О себе позаботьтесь. А жена, узнав, какой вам срок положен, тут же разведется». «Да ни за что. Голову на отруб даю». Следователь взглянул на него, как на сумасшедшего. Шел 1978 год. Прежде чем оказаться на скамье подсудимых, ему предстояло пройти через муку длинных, изматывающих допросов и освидетельствования в психиатричке через утрату иллюзий о плохой осведомленности Брежнева и Андропова. Следствие длилось немногим менее года. Его обвинили в том, что он, пользуясь служебной информацией, помогал диссидентам, покушавшимся на основы нашего строя. Судил его трибунал, процесс был закрытым. Его осудили на восемь лет. Все восемь он отсидел от звонка до звонка. Ни в нашей, ни в зарубежной печати об этом процессе не сообщалось. Я был закоренелым коммунистом. Виктор Орехов стал мечтать о разведработе в армии, когда служил в погранвойсках на контрольно-пропускном пункте в Батуми. Представлялось, как ловит вражеских разведчиков, как сам, меняя внешность, отправляется за границу, внедряется там в нужную среду, ловко выведывая вражеские секреты. Учился он в высшей школе КГБ в конце 60-х. Хорошо помнит, изучали дело Даниэля и Синявского, и он, Орехов, тихо ненавидел их пособников зарубежных спецслужб. Интересно было вникать в подробности их выявления, девясь находчивости оперативных служб, читать расшифровки их вражеских телефонных разговоров. Он тогда был, по его словам, закоренелым коммунистом, убежденным, что светлое будущее совсем близко. И почему эти два литератора вдруг оказались шпионами, не задумывался. Ну, ясно же, капитализм агонизирует. Для него процветание нашего строя смертельно опасно. Ведь наше преимущества очевидны угнетенному народу капстрану. Одна безработица чего стоит? Это же бич! Вот только странно было Виктору Орехову, как они там без работы не помирают. И почему не бегут через границу к нам? У нас же на какое предприятие ни приди, везде рабочих рук не хватает. Ну да, видимо, в капстранах пропаганда здорово поставлена. Безработных оболванивают, внушая, что у нас им будет плохо. Да и граница на замке — вынужденная мера, иначе Виктор был уверен — Агенты ЦРУ наводнили бы страну. В вышку, так сокращенно слушатели школы называли свое учебное заведение, входили по удостоверениям, и Виктор втайне гордился этим. На улице, в толпе ловил себя на мысли, он среди прохожих такой, как все, а ведь на самом-то деле это не так, он особенный. Не каждому было дано здесь учиться. Всех поступающих в вышку — тщательно проверяли их рабочее крестьянское происхождение. Даже предметы здесь были засекречены и обозначались номерами. Преподаватели же, люди военные, иногда приходили на лекции в форме. Один из них, генерал-майор, читавший им логику и психологию, особенно нравился Виктору артистичностью, чувством юмора. Он появился у них недавно, ходил в гражданской одежде, из-за чего как-то случился инцидент – не отдал честь шедшему по коридору начальнику школы, тоже генерал-майору, и тот, остановившись, тут же при всех был перерыв, отчитал преподавателя. Вроде мелочь, а запомнилось. И еще одна подробность портила картину. Он обнаружил, здесь не жалуют тех, кто задает много вопросов. А Виктор любил спрашивать. Может, от того, что родом из крестьян, склонен к дотошной обстоятельности и всегда старался дойти до сути. Споткнулся же он на прошлом органов госбезопасности. Чем объяснить массовость репрессий в 30-х-50-х годах? Какова цифра жертв этих лет? Что сделано, чтобы такое не повторялось? Ему, конечно же, отвечали, но слишком общо и неубедительно. К тому же цифру репрессированных начале не называли. Правда, потом, когда они проходили предмет под номером 9, то есть историю, он узнал 20 миллионов. Столько же, сколько погибло в войне с Гитлером, поразился Виктор. Но почему? Неужели в мирное время в собственном народе оказалось столько внутренних врагов? Если да, то чем это объяснить? Работой вражеских разведок? или условиями жизни. А если нет и большая части репрессирована по ошибке, то что же это за система, допускавшая осечки в таких трудновообразимых масштабах? Странно, но вопросы Орехова воспринимались преподавателями как попытка утвердить собственную, ни на чем не основанную, точку зрения. Виктора даже как-то обвинили в демагогии. после чего в личном деле появился документ, который обращал внимание на одну из черт его характера — любит спорить с начальством. Возникли у него вопросы и по делу Даниэля и Синявского. Они были осуждены по 70-й статье за антисоветскую агитацию и пропаганду, считались тайными сотрудниками ТРУ, в чем Орехов тогда ни минуты не сомневался. Но эффект от их подпольной деятельности, то есть от публикации за границей собственных литературных произведений, представлялся Виктору если не нулевым, то крайне мизерным. Запустить из-за рубежа к нам их издание массовым тиражом было невозможно, Орехов это знал, так как служил на границе и отлично представлял себе, что такое тщательный таможенный досмотр. Читать по радиоголосам бессмысленно, их тогда так глушили, не пробьешься. Единственным убедительным объяснением ему показались слова об опасности идеологической диверсии, которую надо пресекать в зародыше. Диверсия это представлялась ему особо коварной. От взрыва, допустим, какого-то устройства, подложенного вредителем на предприятии, были в ходу тогда и такие версии, гибли десятки. А от хитроумно сочиненного произведения тысячи простодушных советских граждан могли засомневаться в правильности выбранного пути. Сомнение же тогда он читал страшной заразой подобной массовой эпидемии, вроде чумы или холеры. Издержки. Потом, пытаясь понять природу своего фанатизма, он вспомнил, ему было шесть лет, когда бабушка, бригадир передовой колхозной бригады, записала его в библиотеку юных пионеров. Он уже тогда бегло читал. А жили они в семье деда на хуторе Орехово под Путивлем в Сумской области. Дед был первым председателем первого в тех местах колхоза, к тому же многодетным отцом, восемь детей. Семейное предание сохранило подробность. Несколько раз на деда покушались кулаки, целились из обрезов в окна, но всякий раз возле оказывались дети, и ни один из выстрелов так и не состоялся. К тому же деда уважали за трудолюбие, о нем писали газеты. Его приглашали на совещания и конференции по обмену опытом. Он считался принципиальным. Трое из восьми его детей умерло от голода. Уже взрослым Виктор Орехов узнал, кем был его второй дед. Кулаком. Под Путивлем у него отобрали дом, землю, скот, а самого с детьми отправили в Сибирь. Там он упокоился навсегда. Один из его сыновей выжил, вернувшись, женился на председательской дочке, но семейная жизнь не заладилась. Рос Виктор без отца. Жили бедно. Деда-председателя уже в живых не было, и его дочь подрабатывала к учительской зарплате шитьем. За продуктами ездила в дальние деревни, там яйца и масло дешевле. Братья-матери, дедья Виктора, стали профессиональными военными. Они нравились ему выправкой, веселым нравом. От них ему передалась безоглядная вера. Все переживаемые народом трудности временны. Да, тяжело, иногда мучительно. Но вот скоро построим коммунизм и передохнем. Только бы не мешали строить. В органы госбезопасности Виктор пошел выявлять мешающих. Главными из мешающих он тогда считал, Были не коррупционеры и взяточники, не руководители-халтурщики, по чьей вине гибли сельское хозяйство и промышленность, а инакомыслящие, диссиденты, болтуны-провокаторы, распускающие о нашей стране клеветнические слухи. Орехов не сразу стал бороться с ними. Вначале в одном из московских райотделов госбезопасности ему поручили обслуживать институт, где учились иностранцы. Ни одного шпиона выявить не удавалось, но Орехов старательно создавал там среди студентов свою агентурную сеть. Уже тогда его стало коробить несоразмерность масштаба их работы с результатами.